Глава одиннадцатая. К тому времени, когда Райли вернулась домой из Фредериксберга, было уже совсем темно, и она почувствовала, что впереди ей предстоит трудная ночь. У нее появилось стойкое ощущение дежавю, когда она остановила машину перед огромным домом в респектабельном пригородном районе. Раньше она жила здесь с Райаном и их дочерью. С этим домом было связано множество воспоминаний, большинство из которых были хорошими. но было достаточно и плохих, а некоторые были его все ужасными. Как раз тогда, когда она уже собралась выйти из машины и пойти к дому, входная дверь открылась. Эйприл и Райан вышли из дома и остановились, освещенные ярким светом, исходящим из дверного проема. Райан махнул Райли, и когда я ушла, он вернулся внутрь и закрыл дверь. Райли заметила, что он достаточно решительно ее захлопнул. Но она знала, что, скорее всего, ей это просто показалось. Дверь закрылась навсегда уже давно, та жизнь осталась позади. Хотя правда заключалась в том, что она никогда не чувствовала себя на своем месте в этом безвкусном, безопасном, благовоспитанном мире порядка и рутины. Ее сердце всегда было где-то на передовой, где царили хаос, непредсказуемость и опасность. Эприл подошла к машине и села на пассажирское сиденье. «Ты опоздала», — бросила она, скрестив руки на груди. «Прости», — сказала Райли. Ей хотелось сказать что-то еще, попросить у Эприл прощения не только за этот вечер, не только за ее отца, но и за всю ее жизнь. Райли так хотелось быть лучшей матерью, быть всегда дома ради Эприл. Но работа ее не отпускала. Райли отъехала от обочины. «Нормальные родители не работают сутками напролёт», — сказала Эприл. Райли вздохнула. «Я тебе уже говорила», — начала она. «Я знаю», — перебила Эприл. «У преступников нет выходных. Это уже избитая отговорка, мам». Какое-то время Райли молча вела машину. Она хотела поговорить с Эприл, но чувствовала себя слишком уставшей, слишком ошеломленной от всего этого дня. Да она и не знала, что еще можно сказать. «Как прошел вечер с отцом?» — наконец спросила она. «Паршиво», — ответила Эприл. Это был предсказуемый ответ. Эприл была последнее время зла на отца еще больше, чем на мать. Последовало очередное долгое молчание. Наконец, Эприл добавила помягче. «Слава богу, была Габриэлла. Всегда приятно увидеть для разнообразия дружелюбное лицо». Райли слегка улыбнулась. Ей тоже очень нравилась Габриэлла, гватемалка средних лет, которая много лет работала у них горничной. Габриэлла всегда была удивительно ответственная и здравомыслящая. Чего Райли не могла сказать про Райана. Она была рада, что Габриэлла все еще остается в их жизни, и все еще приглядывает за Эприл, когда та проводит время в доме у отца. По дороге домой Райли чувствовала острую нужду пообщаться с дочерью. Но что она могла сказать, чтобы достучаться до нее? Конечно же, она понимала, что именно чувствует Эприл в такие вечера, как сегодня. Бедняжка, должно быть, ощущала себя никому не нужной, когда ее вот так швыряли туда-сюда. от одного родительского дома к другому. Конечно, это трудно для 14-летнего подростка, которого и так в жизни многое раздражает. К счастью, Эприл согласилась каждый день после уроков ехать к отцу, пока Райли не заберет ее вечером. Но сегодня, в первый же день, Райли нарушила договор и надолго опоздала. Райли была готова расплакаться прямо за рулем, не в силах придумать ничего, чтобы начать разговор. Она просто была слишком вымотана. Она всегда была слишком вымотана. Когда они добрались до дома, Эприл молча прошла в свою комнату и громко захлопнула за собой дверь. Райли на мгновение остановилась в коридоре. Затем постучала в дверь Эприл. «Милая, выйди на минутку», — попросила она. «Давай поговорим. Давай посидим на кухне и попьем чай с мятой. Или даже во дворе. Сегодня отличный вечер, нельзя его упускать. Она услышала из-за двери ответ Эприл. «Сиди одна, мам, я занята». Райли устало облокотилась о дверной косяк. «Ты всегда говоришь, что я провожу с тобой мало времени», — проговорила она. «Уже далеко за полночь, мам, правда, поздно». У Райли сжалось горло, а глаза наполнились слезами. Но она не хотела позволять себе плакать. «Я пытаюсь, Эприл», — сказала она. «Я стараюсь изо всех сил». Тишина. Наконец Эприл ответила из-за двери. «Я знаю». И снова стало тихо. Райле очень хотелось бы увидеть сейчас лицо своей дочери. Неужели в этих двух словах она услышала проблеск сочувствия? Нет, скорее всего, нет. А может быть, это была злость? Райли так не думала. Скорее всего, просто отчуждение. Райли пошла в ванную и долго стояла под горячим душем. Она чувствовала, как пар и горячие капли, ударяющиеся о кожу, массирует ее тело, которое болело с ног до головы после такого долгого и сложного дня. К тому времени, когда она вышла из души и высушила волосы, она почувствовала себя лучше физически, но внутри нее по-прежнему была пустота и беспокойство. И она знала, что не сможет уснуть. Она надела тапочки и халат и пошла на кухню. Когда она открыла буфет, первое, что она увидела, была почти полная бутылка виски. Она подумала о том, чтобы сделать себе двойную порцию. «Это плохая идея», — тут же строго сказала она себе. В ее текущем расположении духа одной порции дело не ограничится. Несмотря на все свои переживания за последние шесть недель, ей удалось не позволить алкоголю взять над собой верх. Сейчас не время терять контроль. Вместо этого она налила себе чашку горячего чая с мятой. Потом Райли села в гостиной и стала просматривать папку, полную фотографий и информации о трех последних убийствах. Она уже знала немного информации о жертве, убитой больше полугода назад недалеко от Даггета, которая, как они впоследствии узнали, была второй из трех убитых девушек. Эйлен Роджерс была замужней женщиной с двумя детьми, которая владела и управляла рестораном вместе со своим мужем. И, естественно, Райли видела место, где была найдена третья жертва. Реба Фрай. Я разговаривала с семьей Фрай, включая поглощённого собой сенатора. Но вот дело Белдинга двухлетней давности было для нее новым. По мере того, как она читала протокол, перед ней стал вырисовываться образ настоящей Маргарет Геррати, женщины, которая когда-то жила и дышала. Она работала бухгалтером в Белдинге и недавно переехала в Вирджинию из северной части штата Нью-Йорк. Не считая мужа, Ее семья включала двух сестер, брата и овдовевшую мать. Друзья и родственники описывали ее как добродушного, но немного замкнутого, возможно, даже одинокого человека. Сделав глоток чая, Райли невольно задумалась, что бы стало с Мэргарет Геррати, останься она в живых. В 36 лет жизнь все еще полна всяких возможностей. Можно завести детей и все прочее. Райли почувствовала мурашки по коже, когда в голову к ней пришла другая мысль. Всего лишь шесть недель назад ее собственная жизнь подошла ужасно близко к тому, чтобы оказаться в папке, такой же, как та, что сейчас лежала прямо перед ней. От всего ее существования осталась бы лишь стопка жутких фотографий и официальное заключение. Она закрыла глаза, стараясь стряхнуть нахлынувшие воспоминания. Но, несмотря на все попытки, она не могла их остановить. Она кралась по темному дому, И тут услышала, что под половицами кто-то скребется. Затем раздался крик о помощи. Ощупав стены, она нашла, что искала. Маленькую квадратную дверцу, которая вела в проход под домом. Она посветила туда фонариком. Луч озарил перепуганное лицо. «Я пришла вам помочь», — сказала Райли. «Вы пришли!» — плакала жертва. «Слава богу, вы пришли!» Райли быстро побежала по грязному полу к маленькой клетке в углу. Немного повозившись замком, она достала перочинный нож и стала ковырять им в замочной скважине, пока не сломала. Через секунду женщина выползла из клетки. Вместе с Райли они быстро направились обратно к квадратному выходу. Но когда женщины уже почти оказались снаружи, путь Райли преградила угрожающая мужская фигура. Она оказалась в ловушке, но у второй женщины оставался шанс. «Беги!» — закричала Райли. Беги! Райли заставила себя вернуться к настоящему. Эти кошмары когда-нибудь оставят ее? Конечно, работа над новым делом, полным насилия и смертей, этому никак не способствовала. И все же был один человек, к которому она всегда могла обратиться за поддержкой. Она достала телефон и написала Марии. «Привет, ты еще не спишь?» Через несколько секунд пришел ответ. «Нет, как ты?» Райли написала «Не очень, а ты». Слишком страшно, не могу заснуть. Райли хотелось написать что-то такое, что помогло бы им обеим почувствовать себя лучше. Почему-то ей показалось, что переписки будет недостаточно. Хочешь поговорить? написала она. По телефону я имею в виду. Через несколько долгих секунд пришел ответ Мари. Нет, наверное, не стоит. Райли немного удивилась. Потом поняла, что ее голос может иметь обратный эффект для Мари. Иногда он даже провоцировал для нее ужасные воспоминания. Райли вспомнила последние слова Мари, когда они разговаривали в прошлый раз. «Найди этого ублюдка и убей его за меня». Поразмыслив над этим, Райли решила, что у нее есть новости, которые могут успокоить Мари. «Я вернулась к работе», — напечатала Райли. Она тут же получила от Мари целый фейерверк напечатанных фраз. «Здорово! Я так рада!» «Я знаю, что это непросто. Я горжусь тобой. Ты очень смелая». Райли вздохнула. Она не чувствовала себя смелой. По крайней мере, точно не на данный момент. Вдогонку пришло еще одно сообщение от Мари. «Спасибо. От новости, что ты снова работаешь, мне полегчало. Возможно, теперь я засну. Спокойной ночи». Райли ответила. «Держись там». А затем отложила телефон. Ей тоже стало получше. В конце концов, она чего-то достигла, вернувшись на работу. Медленно, но верно, она начинает выздоравливать. Райли допила остаток чая и пошла в постель. Ее накрыла волна усталости, и она мгновенно уснула. Райли шесть лет. Она в кондитерском магазине вместе с мамой. Она так радуется тем сладостям, которые мама покупает ей. Но тут к ним идет человек. Большой, страшный мужчина. На его лице что-то надето. Нейлоновые чулки, такие, как ее мама, носит на ногах. Он достает пистолет. Он кричит на маму, чтобы та отдала ему кошелек. Но мама так его боится, что не в силах даже пошевелиться. И не может отдать ему кошелек. И тут он стреляет ей прямо в грудь. Она падает на пол, из раны струится кровь. Мужчина подбирает кошелек и убегает. Райли начинает кричать, она кричит, не переставая. И тут она слышит голос мамы. «Ты ничего не сможешь с этим сделать, дорогая. Я умираю, и ты не можешь мне помочь». Райли все еще стоит в кондитерском магазине, но теперь она взрослая. Мама стоит перед ней, прямо над своим собственным телом. «Я должна вернуть тебя!» — кричит Райли. Мама грустно ей улыбается. «Ты не сможешь», — говорит она. Мертвых нельзя вернуть». Райли села, тяжело дыша, разбуженная каким-то грохотом. Она нервно оглянулась вокруг, в доме было тихо. Но она была уверена, что точно что-то слышала. Какой-то шум у входной двери. Райли вскочила на ноги, включились ее инстинкты. Она схватила фонарик и пистолет из ящика и осторожно пошла по дому в сторону входной двери. Она выглянула в маленькое окно рядом с дверью, но ничего не увидела, кругом было тихо. Райли приготовилась, быстро открыла дверь нараспашку и посветила наружу фонариком. Никого и ничего. Светя фонариком в разные стороны, она вдруг заметила что-то на крыльце, что привлекло ее внимание. На крыльце лежало несколько маленьких камешков. Может быть, кто-то бросил их в дверь, и она услышала этот шум? Райли напрягла мозги, стараясь вспомнить, лежали ли они здесь, когда она вернулась домой прошлой ночью. Но в голове стоял туман. Она не могла быть уверена, как именно все было. Райля постояла несколько мгновений, но вокруг никого не было видно. Она заперла дверь на замок и пошла по коридорчику к своей спальне. Когда она дошла до его конца, она с удивлением увидела, что дверь в спальню Эприл немного приоткрыта. Райля открыла дверь настежь и заглянула туда. Ее сердце замерло от ужаса. Эприл в комнате не было.